Глава десятая Мы свернули на север к Колдвичу. Затем по Друри Лейн доехали до Сент-Джайлс-Серкус. Я не пытался удрать, хотя машина несколько раз останавливалась у светофора. Сосед настороженно косился в мою сторону глазом, а я все пытался вспомнить, где же видел его раньше. И не мог. Мы проехали по Тоттенхем-Корт-Роуд, завернули налево, направо, снова налево. Прямо к Ридженс парк где Роллс описал полукруг и плавно подкатил к турникету в зоопарке. «Выходите», — мотнул головой мой попутчик. Мы вышли из машины, и она тихо отъехала. «Придется платить за вход», — заметил я. Он бегло взглянул на меня, Попытался одной рукой выудить из кармана мелочь, но не сумел. Расстаться с ножом не решался. «Нет уж», — сказал он, — «вам платить за обоих». Я заплатил, подавив усмешку. Он не выглядел страшным, как не старался. Мы прошли через турникет. «Куда дальше?» — спросил я. «Прямо. Я скажу». Зоопарк был почти пуст. В этот темный ноябрьский день сюда не подъезжали даже набитые школьниками автобусы. Над сетчатым вольером мрачные пронзительно звенели птичьи голоса, а доска объявлений гласила, что кормежка грифов состоится в три часа. Мужчина в темном пальто и черной фетровой шляпе сидел на скамейке возле открытого вольера для львов. Вольер был пуст. Теплолюбивые звери грелись где-то внутри, под лампами. «Сюда», — кивнул мой попутчик. Мы направились к скамейке. Мужчина в черной шляпе смотрел на нас. Каждая складка одежды, вся его поза, казалось, говорили о деньгах, власти и высоком общественном положении. О манере держаться с раздражающим превосходством мог позавидовать любой чиновник из форин-офис. «Были осложнения?» — спросил он. «Нет». Человек с ножом был немногословен. Бледно-серые и холодные, как стратосфера глаза, помрачнели. «Я недоволен вами, Тайрон. Акцент довольно резкий, но трудно...» «Определимый». «Теперь оставьте нас», — сказал он человеку с ножом, — «и ждите». Мой неопределенного вида похититель в неопределенного цвета плаще коротко кивнул и зашагал прочь. И тут я почти вспомнил, где видел его. Воспоминание молнии пронеслось в голове, так и не успев оформиться. «Вы сами решили приехать сюда?» Ровным голосом проговорил мужчина в шляпе. И да, и нет. Он встал. Моего роста, но гораздо плотнее. Гладкая, желтоватого оттенка кожа, сеть морщинок в уголках глаз. Я заметил, что волосы у него довольно светлые. И подумал, что он примерно лет на пять-шесть старше меня. На улице холодно. Зайдемте внутрь. Я последовал за ним, и мы вошли в жилище больших кошек, где едкий и тревожный запах диких животных как нельзя более соответствовал происходившему. Я понял, чего он хотел. Не убить меня, нет. Это можно было сделать на Флит-стрит или по дороге, выведать тайну. Весь вопрос в том, Какими средствами? «Вас, кажется, не удивляет эта встреча?» Спросил он. «Мы ожидали какой-то реакции. Были готовы к ней. Понимаю». Он помолчал, обдумывая мои слова. Скучавший тигр лениво в прищурку следил за нами. Когти втянуты в подушечки лап. кончик хвоста слегка подергивается из стороны в сторону. Я скалил зубы. Он отвернулся, сделал три шага вперед, три назад и заходил по кругу. Реакции на той неделе вам было недостаточно. Урок пошел на пользу, заметил я. Примехонько вывел нас на Чарли Бостона. Хорошо, что вы заговорили об этом. Теперь вас можно приписать к числу его подручных». Глаза его блеснули ледяной злобой. «Бостон работает на меня!» Я опустил голову и не ответил. Если гордость его так легко уязвима, мне, пожалуй, удастся узнать от него гораздо больше, чем ему от меня. Когда мне рассказали об этой истории в поезде, Я отнесся к ней неодобрительно. Впрочем, не уверен, что сейчас я думаю так же. Снова ровный, спокойный голос воспитанного, интеллигентного человека. Так это не ваш приказ? Нет. Я провел рукой по толстой металлической решетке, удерживающей посетителей на расстоянии четырех футов от клеток. Тигр... выглядел ручным добродушным неспособным убить разве может такой растерзать и скалечить разодрать плоть до костей надеюсь вы понимаете что мы хотим узнать спросил вежливый тигр стоявший рядом мы хотим знать где спрятана лошадь зачем Он смотрел на меня, прищуясь. Я вздохнул. «Что вам от этого толку? Неужели вы все еще всерьез намереваетесь помешать ей участвовать в скачках?» Куда как разумней бросить все это дело, свернуть шатры и тихо убраться во своясе. «Предоставьте решать это мне!» Снова гордыня выперла из него на целую милю. «Мне это не понравилось». Числу наиболее беспощадных врагов принадлежат именно те, кто боится упасть в грязь лицом. «Где он?» «Тидлипом?» — спросил я. «Тидлипом?» Он произнес эти слова с особым отвращением. «Именно!» «В надежном месте. Мистер Тайрон, кончайте валять дурака!» Не сможете же вы вечно прятать его от Чарли Бостона?» Я молчал. Тигр зевнул, обнажив полный набор желтоватых клыков. Ужасное зрелище. «Ущерб, нанесенный вашему здоровью, в следующий раз будет куда ощутимее», — сказал он. Я смотрел на него с любопытством. Неужели он всерьез думает? У меня можно сломить такой банальной угрозой. Он тоже смотрел на меня. Мое молчание, видимо, нисколько не впечатлило его. Сердце у меня замерло. За этим должно последовать что-то еще, что-то более существенное. «Еще тогда», — заговорил он будничным ровным тоном, «когда мне сообщили...» что на следующий день после неверно истолкованного вами нападения вас видели на скачках в Пламптоне, я понял, что физическое давление в данном случае бессмысленно и лишь создает дополнительные трудности. Теперь я вижу, что не ошибся. Я дал указание подобрать другие ключи. И, конечно же, их подобрали. И вы скажете нам... «Где находится лошадь?» Он достал черный бумажник крокодиловой кожи, вынул из него небольшой листок, сложенный пополам, и протянул мне. Я посмотрел. Он заметил, как исказилось мое лицо и удовлетворенно кивнул. Это была фотокопия счета из гостиницы, где мы с Гейл провели ночь. Мистер и миссис Тайрон, один двойной номер. Теперь вам ясно, мистер Тайрон, что если вы хотите сохранить эту пикантную подробность жизни в тайне от жены, вы должны дать нам адрес. Мысли вихрем завертелись у меня в голове, словно барахло в барабане химчистки, но ничего толкового я не придумал. «Вы так спокойны, мистер Тайрон, но вам же это крайне неприятно, не так ли?» «Так скажите нам, уверен, вам вовсе не хочется, чтобы жена подала на развод? А какие меры предосторожности принимались, чтобы обмануть ее?» «Это дает основание полагать, что она тут же вышвырнет вас за дверь, если узнает». Он показал насчет. Особенно, наверное, будет приятно узнать, что ваша любовница цветная. Дам известно о других свиданиях. Например, в прошлое воскресенье и еще за неделю до этого. И вашей жене все расскажут. Все. Богатая женщина этого не потерпит. Интересно знать. В каком-то странном оцепенении подумал я. «За какую именно сумму Гейл продала меня?» Но ну, довольно, Тайрон. Адрес?» «Мне надо подумать», — вяло ответил я. «Что ж, понимаю. Необходимо время, чтобы смириться окончательно. И оно у вас будет. Шесть часов. Ровно в семь вечера вы нам звоните». Он протянул мне маленькую белую карточку с номером телефона. но шесть часов — это крайний срок. По истечении этого времени информация будет находиться на пути к миссис Тайрон, и никому не удастся приостановить ее. Вам ясно? — Да, — ответил я. Тигр сел и закрыл глаза. Он мне сочувствовал. — Так я и думал. Он направился к двери. — Ровно в семь. Всего доброго. мистер Тайрон. Легким, уверенным шагом он вышел из кошкиного дома, завернул за угол и исчез. У меня отнялись ноги. Я стоял не двигаясь, весь во власти неясного, зыбкого ощущения непоправимого несчастья. Часть сознания, которая отказывалась верить в него, твердила — что если я останусь вот так неподвижно на месте, беда минует меня нет конечно этого не произойдет, но постепенно первое потрясение улеглось, и я судорожно принялся искать лазейку. я медленно отошел от тигра вышел на воздух и углубленный в свои мысли поплелся к воротам уголком глаза Я заприметил моего похитителя в плаще, стоя на боковой дорожке. Тот заглядывал в явно пустой загон из плетеной проволоки. И вдруг, когда я выходил через турникет на улицу, меня словно громом ударило. Я вспомнил, где видел его. Я даже остановился. Теперь надо было разобраться, что к чему. Я видел этого типа на станции Кингс Когда ждал Гейл, он стоял рядом, смотрел, как она выходит из метро и идет ко мне. Я искал ключ и нашел. Если он был на станции, значит, они следили за мной от самой Блейс, И сегодня они сцапали меня у самых дверей Блейс. Медленно шагая по улице, я пытался осмыслить все это. Утром со станции Кингс-Кросс я поездом отправился в нью но обратный билет не использовал, отдал Коле Гиббонсу. Кружным путем вернулся домой и где-то на пути, сам того не ведая, может еще на скачках, избавился от хвоста. Видимо, еще один человек следил за Гейл или же просто пришел к ней в гостиницу, когда я уехал. пытаясь отбросить мысли о ее предательстве. Я все же допускал, что такое возможно. Все зависит от суммы, которую ей предложили. Пожалуй, фунтов пятьсот – достаточное искушение для ее торгашеской душонки. Никто, кроме Гейл, не мог взять счет из отеля. Никто, кроме Гейл, не знал о тех двух воскресеньях. Никто, кроме Гейл, Не думал, что моя жена богата. Отсюда я хладнокровно сделал вывод, что значу для нее совсем немного, точнее, почти ничего. Я добрел до угла и инстинктивно повернул к дому. Лишь шагов через двадцать я осознал, что делать этого нельзя. Гейл не знала, где я живу, и не могла сказать им. Им неизвестно истинное положение дел с Элизабет. Они считают ее богачкой, которая может выгнать меня на улицу. Сегодня утром они поджидали меня у дверей Блейс. Все тем же неспешным шагом я повернул направо. Если мужчина в черной шляпе не знает, где я живу, это должен выяснить тот в плаще. На углу я остановился и... посмотрел назад через густые ветви боярышника. Он поспешил следом. Также медленно я двинулся дальше, потихоньку приближаясь к Флит-стрит. Черная шляпа блефовал. Он не мог сообщить Элизабет о Гейл, потому что не знал, где мы живем. Ни телефона, ни адресов справочнике нет. Уже дважды я мог довести их. до дверей своего дома, и лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств этого не произошло. Но все равно везение не может продолжаться вечно, даже если я буду вводить их за нос до конца скачек на кубок. В один прекрасный день они узнают мой адрес и сообщат ей все. «Сперва тебя покупают, потом шантажируют», — так сказал Берт.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 Местонахождение Тидлипома. Шантажисты никогда ни перед чем не останавливаются. «Не продавай свою душу!» Сказал мне Берд Чехов. «Не продавай свою колонку!» Вместо всего этого пожертвуй спокойствием своей жены. «Ты собираешься встречаться с ней дальше?»